а теперь оказалось на грани того, чтобы потерять и свое прошлое. «Ничего нельзя изменить», — сказал Форд. «Нравится нам это или нет, но люди произошли от голгофрингемцев, и через два миллиона лет Вогана их уничтожит. Он поднял камень с буквой «К» и зашвырнул его в куст терновника, спугнув кролика. Кролик бросился на утек и бежал до тех пор, пока не попался лисе. Леса сожрала кролика, подавилась костью и сдохла на берегу ручья.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 Уземец упорно бил по скале камнем. Артур и Форд заглянули через его плечо. Их глаза вылезли из орбит. Среди хаоса букв 8 лежали ровной строкой. Артур и Форд прочли два слова. 42. Гргург-гук. Объяснил Туземец. Одним движением он смешал буквы и направился к своему коллеге под ближайшее дерево. 42, проговорил Артур. 42, повторил Форд. Артур бросился к туземцам. «Что что вы хотите нам сказать?» — кричал он. «Что это значит?» Один из туземцев лёг на спину, поболтал в воздухе ногами, повернулся на бок и заснул. Второй влез на дерево и стал швырять в Форда конские каштаны. «Ты сам знаешь, что это значит», — сказал Форд. «42 — то самое число, которое назвал интеллект томат Основной ответ».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 Он вытащил из своей сумки полотенце и, завязав несколько узлов, мгновенно превратил его в мешок. «Бред, конечно, совершенный идиотизм, но мы попробуем, ибо в этом вздоре есть проблеск гениальности. Давай ко мне!» Они собрали в кучу все оставшиеся буквы и бросили их в мешок, потом встряхнули. «Закрой глаза», — скомандовал Форд. «Теперь тени но шевелись». Артур зажмурился и сунул руку в мешок.